Глава двадцать первая. Лестница, спускавшаяся во мрак, никак не кончалась. Разобрать, что ждало нас внизу, было совершенно невозможно. «Где мы?» — прошептал я. Из-за разбитого носа во рту я ощутил вкус железа. Уилл шел впереди. Он обернулся, удивленно подняв брови. Его волосы, как и мои, слиплись от крови Риза. Багровые следы вперемешку с грязью покрывали его щеки. На лбу уже одной рукой я опирался на плечо грейди без его помощи спуститься было немыслимо. я хотел потрогать нос, но он остановил меня не трогай ладно лизи обняла карман и повела ее дальше шепча что то на ухо на лестнице было холодно и пахло сыростью из глубины раздавался негромкий гул похожий на бормотание бесчисленных компьютеров и кондиционеров в каком нибудь офисном здании как будто другой мир пробормотал Грейди. «Да», — поморщился я. Попытка заговорить отозвалась ноющей болью в носу и висках. Вдруг шаги Лизи и карман до того мерно раздававшиеся у меня за спиной, затихли. Я обернулся и увидел, что они остановились на четыре ступеньки выше меня. «Вы как?» Я остановил Грейди, который по инерции продолжал спускаться. Лизи покачала головой. «Она не хочет идти дальше». Кармен встала, как вкопанная. Она была словно вырезана из мрамора, такая же холодная и бледная. «У нее шок», — сказал Грейди, помогая мне опереться на стену. «Что будем делать?» Я задрал голову и посмотрел вверх по лестнице. Она оканчивалась неким подобием воздушного шлюза, какие часто попадаются в научно-фантастических фильмах. Сейчас он был намертво запечатан, но лишь на то время, пока те, другие, не найдут способ его открыть. Нужно было идти дальше. «Кар!» — лизи тряхнула подругу, привлекая ее внимание. «Я убила его», — ответила она немного, погодя. Ее губы едва шевелились. Она медленно подняла руку по локоть в крови и уставилась на нее. «Я попаду в ад». «Нет же!» — лизи попыталась прижать к себе подругу, но та не поддалась. Наконец карман повернула голову и взглянула на меня. Неожиданно для меня она горько захохотала. В гробовой тишине подземелья ее смех раздался оружейным выстрелом. «Я лишилась не только руки, но и души!» Я не смог выдержать ее взгляд при исполненной боли. «Неправда, ты все та же! Просто, не знаю, может тебе сходить в церковь и исповедаться?» Она медленно кивнула. «Пойдем!» — сказала Лиззи. — Нужно спуститься вниз. Не дай бог, дружки Риза! Девушки тронулись с места, я пропустил их, снова оперся на грейди и напоследок взглянул на вход. — Слишком тихо, — прошептал он. Я кивнул. Я не знал, дерутся ли они все еще, или же стали работать сообща, пытаясь открыть дверь. Дышат ли они нам в затылок, или безнадежно отстали. Я повернулся лицом к лестнице, пошел дальше. «Извини, что не помог вам драться», — пролепетал Грейди. «Я хотел, но мне показалось, что если мне удастся добраться до тайника, я смогу угрожать им, как вы тогда». Мои икры горели от напряжения. Оставалось еще, наверное, шагов двадцать или тридцать. Уилл уже ждал нас немного ниже, сокрытой темнотой. «Ты все сделал правильно», — произнес я. «Я должен был вам помочь». Грейди поймал меня, — Едва я оступился и чуть не упал. «Бен, ты ужасно выглядишь!» Вместо улыбки я скорчил болезненную гримасу Попытки улыбнуться пришлось оставить на потом. Могло быть и хуже. «Да уж». Грейди помолчал минуту и снова заговорил. «Как тебе, Кармен?» Я судорожно вздохнул. Остатки адреналина покинули мое тело, и меня потянуло в сон. Мне кажется, что нельзя быть уверенным в том, что знаешь кого-то по-настоящему. Ты бы поступил так же. Я посмотрел на него. Наверное. Уилл первым спустился до конца и обернулся. У нас проблема. Тут дверь, она заперта. Но в ней есть какой-то лоток. Впервые я отчетливо выделил тревожные нотки в его голосе. Плохо дело. м м Моя голова звенела так сильно, что напрочь отказывалась думать. Грейди помог мне преодолеть последнюю ступеньку, и я устало прислонился к стене у двери. Уилл указал на крышку лотка. «Я так понимаю, добычу нужно складывать сюда». «Ты хочешь сказать, что дверь не откроется, пока мы не скинем в лоток все части тел?» Грейди разинул рот. «И нам не выбраться?» Упавшим голосом спросила Лиззи. Грейди забарабанил кулаками по двери. «Эй, вы там! Впустите!» лизи присоединилась к нему. «Нам нужна помощь! Пожалуйста, откройте!» Она вкладывала в каждый удар весь свой вес, пустив в ход руки целиком, а не просто кулаки. «У нас раненые!» Кармен стояла без движения. Глубокая скорбь прорезала ее лицо. Мы с вылом переглянулись. «Так дверь не открыть!» сказал Уилл, и я утвердительно кивнул. Наконец лизи развернулась, выбившись из сил. «К «Какие части нам нужны?» Зуб, пальц, ухо, рука и глаз. Я безжизненным тоном огласил список, едва ли обратив внимание на то, что нос нарывал теперь не так сильно, и говорить мне стало заметно легче. «Или их эквивалент», — напомнил Уилл. «Ага». Я попытался соскрести кровь с моих рук, и только тогда заметил, что все еще сжимаю рукоять топора. Я с глухим стуком опустил его на пол. «Думаете, за дверью кто-то есть?» — спросил Грейди. «Чтобы проверить, все ли на месте?» Уэлл пожал плечами. «Может быть, а может и сканер рентгеновский, как в аэропортах. А может, просто взвешивают». «Там никого», — уверенно сказала лизи Нас бы уже давно впустили. Короче, придется положить туда нечто схожее по весу или по форме. — У нас ничего такого нет, лизи застонал я. — Все наши вещи остались снаружи. — Ну, хотя бы фальшивый палец есть, да? — лизи посмотрела на Грейди. — Ты же не съел его? — Да ну тебя! — Грейди покопался в кармане. — Вот. «Что еще у нас есть?» лизи оживилась. «Выверните карманы!» «Это не сработает», — предупредил Уилл. «Шанс есть», — настаивала лизи «Давайте хотя бы попробуем. Если за дверью только какое-то устройство, мы его обманем. Пятую коробку, например, вы открыли и без меня». И я с сомнением осмотрел жалкую кучку хлама, вываленную на ступеньки. Складные ножи, пачка мармеладных мишек, тросик... заколка для волос, две помады, сдохший айфон, плоский камешек с кварцевой жилкой, понравившийся лизи коробок спичек и зачем-то взятая в поход кредитка. «А это что?» — Грейди указал на сверток, который я вынул из верхнего кармана, едва не забыв про него. «Волшебные грибы!» — это прозвучало совсем неуместно. Я вспомнил, какая веселая была под ними карман. «Дай сюда!» — лизи выхватила сверток из моих рук. «Отлично!» — она ухмыльнулась, показав нам круглую шляпку. «Глаз есть!» Уилл наклонился, приподняв ногу Кармен. Она единственная все еще была в тяжелых ботинках. Так и знал. Он поковырялся в подошве. Я туго соображал, что он хотел этим сказать. Но потом он взял мой топорик, поддел что-то уголком лезвия и поднял мелкий камушек. «Зуб!» «Что еще?» — спросила лизи «Ухо!» Я поморщился. Грейди прокашлялся и извлек на свет кусок солонины. «Я оставил про запас». «Супер!» Лиззи забрала его и положила рядом с двумя другими предметами. Мы как один посмотрели на карман и тут же отвели глаза. «Рука!» прошептала она. Мой взгляд опустился на топорик. Повисло томительное молчание. лизи первой нарушила его. «Или эквивалент?» «Да, и что будет эквивалентом руки?» «Нога?» — лизи пожала плечами. «Даже не думай», — резко ответил я. уил фыркнул, уповая на то, что там внутри сканер или весы можно просто сделать некое подобие. И добавил, указав на мои скалолазные перчатки, заткнутые за пояс. «Можно набить их чем-нибудь». «Чем, например?» — спросила лизи, взяв одну перчатку себе. «Носками?» «Нет, нужно что-то потяжелее». Носком я теребил кучку хлама, двигая его туда-сюда. Ножи сойдут за пальцы. Лиззи наполовину раскрыла оба ножа галочкой и натянула на них пальцы перчатки. А носки тогда будут ладонями. Уилл стянул скалолазные кроссовки, затем носки, скатал их и заткнул в перчатку. Большой палец безжизненно повис. «Выглядит неубедительно», — нахмурился Грейди. «Должно сработать». Я посмотрел на Уэлла. Так? Он кивнул. «Готовы?» спросила лизи подняв импровизированную добычу. Наверху лестницы раздался громкий стук. Я затаил дыхание, но за ним ничего не последовало. Они пока еще не вошли. «Скорее!» поторопила нас Кармен. Мы распахнули лоток, лизи сложила в него нашу коллекцию и снова закрыла его. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуй...» сверху снова раздался стук не сработало воскликнул грейди я знал я тут послышалось какое то жужжание и крышка лотка снова откинулась теперь в ней был сканер отпечатка пальца грейди издал победный вопль ну же лизи Уилл подтолкнул ее к двери она протерла вспотевшую руку о штанину и прижала палец к экрану я услышал как колотится мое сердце дверь задрожала и приоткрылась Я выпучил глаза, но не мог пошевелиться. «Бен, дыши!» Уилл распахнул дверь. Оказавшись внутри, в первую очередь мы захлопнули за собой дверь. Щелкнув, замок снова встал на место. Только тогда мы повернулись, чтобы осмотреться. После полумрака, царившего на лестнице, тусклый свет в комнате ослеплял. Я потер глаза, понемногу привыкая к новому освещению. Я заразился оптимизмом Лизи, потому что ожидал, что на свету вот-вот покажется человеческий силуэт. К суровой действительности меня вернул разочарованный стон. Привыкнув к свету, я увидел, что в комнате не было ни души, чему совершенно не удивился. Сама по себе комната оказалась не такой уж большой, около трех квадратных метров. Она была сплошь белая. Белая плитка на полу, стены выкрашены белой краской. Лампочки были вмонтированы в потолок. также выложены белой плиткой. На одной стене мы заметили десять мониторов, выстроенных в два ряда по пять. Безжизненные. Я уставился на них и все ждал. Чего-то. Но слышал только жужжание электрических лампочек, прерывистое дыхание и капающую кровь, что срывалось с моего носа, разбиваясь о плитку на полу. «Легко отмывается», — пробормотал Уилл, изучая алые брызги. Я кивнул. За его спиной на металлическом поддоне, прямо под лотком, лежал наш нехитрый скарб. Уилл надавил на поддон, и тот слегка просел. «Весы», — сказал он. «С самого начала можно было обойтись, без жертв», — прошептала Кармен. «Я даже не в силах был сказать, насколько ужаснее теперь казалось все происходящее». Кармен медленно сползла по двери, протянув ноги и прикрыв глаза. Грейди радостно завопил. «Мы внутри, ребята! Вы чего?» Я непонимающе моргнул. От радости он закружился на месте. «Мы первые добрались сюда, и машина приняла нашу добычу! Мы победили!» «Ну да», — я перевел взгляд на Уилла. «Похоже на то». «Каждому по миллиону фунтов!» Грейди победно махнул кулаком. «Мы богаты!» «Эй, вы там, снаружи! Ну что, съели?» «О руке Кармен теперь можно не беспокоиться». «Грейди!» — в ужасе шикнула на него лизи а Кармен пристально уставилась на него. «Я не это имел в виду. Теперь ей не придется работать, если она не захочет. С ней все будет хорошо». Лиззи облизнула губы. «Целый миллион. Я теперь смогу расплатиться с ипотекой, и мама сможет уволиться и ухаживать за отцом». «А папе больше не придется беспокоиться о нас!» Но улыбка вдруг медленно сошла с ее лица. «Ну и что дальше?» лизи подошла ближе к мониторам. «Мы финишировали. Как деньги-то забрать?» Одна из плиток подалась под ее весом, и мониторы ярко, но беззвучно вспыхнули. «Это еще что?» — подбежал к ней Грейди. «Очередная загадка?» Я схватил Уилла за руку, когда тот тоже подался вперед. «Не будет никаких денег, правда?» прошептал я. Уэлл вырвался и завороженно подскочил к мониторам. «Это на острове!» дрожащей рукой лизи тронула экран. «Смотрите, это же часовня!» Шатаясь, я подошел ближе. Она не ошиблась. На экране появилось кладбище. Меж плит шастала команда, в которой было больше девушек, чем парней. Одного из них они вели на поводке. К горлу подступила тошнота. Внизу экрана высветилась надпись «Команда 2. Ланцет». Я переводил взгляд от одного экрана к другому, показывавших все семь точек. Еще три монитора показывали разные участки острова и, по всей видимости, реагировали на движение, активируясь при появлении людей. На первом экране был мостик у озера. Мы увидели, как у костра греется очередная команда, и я почти слышал их смех. Я провел рукой по надписи, гласившей «Команда-1» Садана. «На их месте могли быть и мы», пробормотал я. Грейди молча указал на восьмой экран, на котором появилась рябиновая роща. Внизу бежала строчка с текстом «Команда-5» Маккарти, «Команда-6» чейс Бой баба с мачете и стрижкой ежиком, которую мы видели раньше, затаилась на ветке. Под ней, с ужасом в каждом движении, Медленно крался какой-то паренек. Я не хочу это видеть. Я закрыл экран рукой. К счастью, динамиков у него не было. Повернувшись, я увидел, как Уилл, сгорая от любопытства, едва не уткнулся носом в экран. «Уилл!» «Это маяк!» — ткнул он. «Они нашли коробку, но, похоже, о чем-то спорят. Наверное, не могут выбрать ответ или голосуют, кто отсканирует отпечаток пальца. Кто их знает?» «Но...» Кроме Кёртиса некому, Рис мёртв. Влезла лизи потеснив Уилла. Они притащили его туда. Сказал Уилл, как будто в этом не было ничего особенного. Пальцы-то у него на месте. Бегущая строка сообщила. Команда 4, Веллингтон. Команда 8, Армстронг. Я отвернулся от мониторов и подошёл к противоположной стене. Ощупав бесшовный рисунок, я вздохнул и облокотился на холодную штукатурку. здесь только одна дверь тупик и что теперь будем просто ждать остальных кармен вздрогнула уил прищурившись посмотрел на десятый монитор а потом направился к кучке нашего хлама и забрал перчатку что ты делаешь спросила лизи мне нужен нож сообщил уил распотрошив поддельную руку затем он достал открывашку и стал выковыривать мониторы стены хочу вскрыть ему мозги Если получится, добраться до антенны. Позовем на помощь». Меня передернуло. «Откуда ты знаешь, как это делается?» «Я и не знаю». Уилл загнал пальцы под основание и с силой потянул. Монитор выскользнул из стены, обнажив клубок проводов. Уилл аккуратно опустил его на пол. «Будем импровизировать». Через некоторое время лизи опустилась на пол рядом со мной. Я взял ее за руку, и наши пальцы сплелись. я опустил голову и на плечо. Грейди стоял рядом с Уиллом, выглядывая из-за плеча и время от времени комментируя его действия. Мы наблюдали за тем, как Уилл пыхтел постепенно краснее. Пятый монитор моргнул и погас. Картинка на втором растворилась в шипящем шуме. Его руки задрожали, и вот он, раздраженно вскрикнув, кинул нож прочь, отчего по седьмому экрану, на котором как раз назревала очередная драка между дружками Кертиса и Риза, пошли длинные трещины. а сам уил плюхнулся на пол. «Не выходит?» — спросил я. «Там есть толстый кабель». уил показал на черный шнур, который ему удалось частично вытащить, торчавший теперь из дырки словно язык. Но я точно не знаю, для чего он нужен. Вероятно, это источник питания. Если его отсоединить, может выбить экраны, свет и разблокировать для тех входную дверь. Я не стал рисковать. «Значит, это все?» И я почувствовал, как дернулась рука лизи Слеза скатилась по ее щеке. «Мы на финише. Здесь нет никакой загадки, никаких подсказок. Некого звать на помощь. Или хотя бы задать вопросы». Она замолчала. «Никакого приза». Уилл оперся на стену рядом со мной. Грейди сначала мерил шагами комнату, стиснув кулаки, а потом сам опустился на пол, ранив голову на колени. «А я-то думал, что мы победили!» Едва он обмяк, мониторы моргнули. Я поднял голову, они снова моргнули, и те из них, что до сих пор показывали разные части острова, объединились в огромное лицо, уставившееся на нас. После экспериментов Уилла два монитора погасли, и на лбу и щеке зияли черные дыры. Я ткнул выло локтем. «Это Голд!» Лиззи отняла у меня руку и села на корточки. «Поздравляю, команда Элизабет белами Вам удалось добраться до финиша быстрее остальных!» Судя по громким и рубленым фразам, это был ярко выраженный американский акцент. Грейди вскочил на ноги. «Значит, мы все-таки получим деньги?» «Заткнись, Грейди!» — шикнула Лиззи, сотрясаясь от гнева. «Вы все знали!» — она злобно ткнула пальцем в лицо на экранах. «Это все вы!» Лицо нахмурилось. «Тайники! Вы знали о них!» Она поднялась во весь рост. «Это вы положили туда человеческие органы? Да или нет?» Она побагровела, пламя танцевало в ее глазах. Кармен подняла голову и убрала волосы с лица. Казалось, что Голд смотрел только на нее. Немного погодя, он обвел нас глазами и снова посмотрел на Лизи. «Конечно же, не я!» — Голд улыбнулся. «Но я это организовал!»